548 ГУРУ Устремляясь к владыке и его, умеряйте силу земных притяжений и власти над сознанием настоящего и окружающей среды. От власти и суеты освобождаетесь устремлением к иерарху. Восхождение духа по лестнице света заключается в преодолении в себе всего, что это мешает и задерживает на себе сознание, заставляя его забывать о наинужнейшем. Нельзя нести свой светильник, падая и спотыкаясь, масло разольется, потухнет огонь. Угошение пламени сердца карается смертью, смертью духа, и становится человек воистину смертен, то есть в духе умершим Много живых мертвецов ходит по лику земли. — Это о них, о таких умных мертвецах, — спаситель сказал. — Предоставьте мертвым хранить своих мертвецов, вы же следуйте за мною.